С начала 80-х годов XVIII -го столетия деятельность русских масонов сосредоточилась преимущественно в Москве, вокруг Новикова. Мартинисты в 1786 году задумали вступить в сношение с будущим своим отцом, великим князем Павлом Петровичем. Строитель его каменноостровского дворца Баженов привез ему от Новикова для поднесения книгу Арнта об истинном христианстве и избранную библиотеку для христианского чтения. Великий князь, однако, знал уже об отношениях матери к московским масонам и принял это подношение так, что Баженов, возвратясь в Москву, сказал кое-что конфузно, что он был принят милостиво и книги отдал». В один из следующих годов Баженов снова привез Павлу Петровичу подносные книги от масонов из Москвы. При этом Павел спрашивал у Баженова, что уверен ли он, что между масонами нет ничего худого. Баженов уверял цесаревича, что ничего худого нет, а Павел Петрович с некоторым неудовольствием говорил, что, может быть, ты не знаешь, а которые старее тебя, те знают и тебя обманывают». Баженов уверял клятвенно, что нет ничего худого, и наследник заключил разговор словами: "Бог с вами, только живите смирно". Но вслед за тем разразилась французская революция 1789 года, и уже весной 1991 года Екатерина приказала собрать точные сведения о мартинистах, которых в то время смешивали с иллюминатами. Когда зимою 1791-1792 годов Баженов в третий раз явился из Москвы к Павлу, то нашел его в великом гневе на мартинистов, о которых великий князь запретил ему и упоминать, сказав «Я тебя люблю», и принимаю как художника, а не как мартиниста. О них же и слышать ничего не хочу, и ты рта не разевай о них говорить». Великий князь чувствовал, что связь его с масонством вообще может обойтись ему дорого, и что масоны пострадают прежде всего за сношение с ним. Действительно, когда весною 1792 года Новиков был арестован и начались допросы мартинистам, то следователи более всего хотели уяснить связь, существовавшую между ними и великим князем, и предлагали с этой целью вопросы. Вопросы были сочинены очень тщательно. Сама государыня изволила поправлять их и свои вмещать слова. Все метилось на подозрении связей с ближайшую к престолу особою. Прочее же было, так сказать, подобрано только для расширения завесы. В четвертом или пятом пункте началась эта материя, и князь Прозоровский, отдавая мне его дрожащую, правда, немного рукою, таким же голосом говорил «Посмотрю, что вы на это скажете». «О, на это отвечать всего легче», — сказал я, и написал ответ мой спринта и оправдательно. Князь Прозоровский, прочитав ответ сей, с чрезвычайной досадою сказал, «Что ж, так злых-то умыслов не было у вас?» «Да как же быть-то? Не было», — холодно отвечал я ему, — Павел. На допросах мартинисты тщательно умалчивали о связях Павла с русским масонством, но, не сговорившись заранее, противоречили друг другу. Императрица обращалась к самому великому князю за разъяснениями показаний масонов, но ответ Павла доказал ей, что на искренность его ей рассчитывать было нельзя. Масонство Павла — особый сюжет, не вмещающийся в основной корпус анекдотов, документов и комментариев, из которых составлена эта книга, потому что это сюжет для чуждого нам мифа, предполагающего поиск тайных недругов вне нас. 2 августа Петербург. Вышел указ, подписанный 1 августа, о содержании Новикова в крепости Шлиссельбургской. Хотя поручик Новиков не признается в том, чтобы против правительства он и сообщники его какое злое имели намерение, но следующие обстоятельства обнаруживают их явными вредными государственными преступниками. Первое. Они делали тайные сборища, имели вон их храмы, престолы, жертвенники». Ужасные совершались там клятвы с целованием креста и Евангелия, которыми обязывались и обманщики, и обманутые, иною вечностью и повиновением ордену злоторозового креста, с тем, чтобы никому не открывать тайны ордена. И если правительство стало его требовать, то, храня оную, претерпевать мучения и казни. Четвертое. Они употребляли разные способы, хотя вообще, к уловлению в свою секту, известной по их бумагам, особы. 5. Издавали печатные у себя непозволительные, развращенные и противные закону православному книги. 6. В уставе сборищах, писанном рукою Новикова, значатся у них храмы, епархии, епископы, миропомазание и прочие установления и обряды вне святой нашей церкви непозволительные. Новиков утверждает, что в сборищах оные в самом деле не существовали, а упоминаются только одною аллегорией для приобретения ордену их вящего рая и повиновения. Но сим самым… Доказывается коварство и обман, употребленные им сообщниками для удобнейшего слабых умов поколебания и развращения. «Вышеупомянутые, обнаруженные и собственные им признанные преступления столь важны, что по силе законов тихчайшей и нещадной подвергают его казни. Мы, однако ж, и всем случае, следуя сродному нам человеколюбию, освободили его отоной и повелели запереть его на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость». Что же касается сообщников его Новикова, князя Николая Трубецкого, отставных бригадиров Лопухина и Тургенева, повелеваемым отправиться в отделенные от столиц деревни их.